они обленились каждому хотела спастись там где он отдыхал как бывает иногда и у нас если весенние дожди прошли дружно утха первый из слонов было много дела он создавал новые джунгли и прокладывал руслорек он не мог поспеть всюду и потому сделал то